29. Сиси. 2010. Сиси протирала деревянный обеденный стол, тихо напивая себе под нос. Она осторожно приподняла серебряный подсвечник, потом второй, чтобы не поцарапать полировку стола. Подсвечники были свадебным подарком от родителей Бити, и Сиси берегла их, как зеницу ока. В один прекрасный день они перейдут Кларкин. Ларкин, Вряд ли у Ларкин в ее бруклинской квартире есть обеденный стол, не говоря уж об отдельной столовой. Но Сиси не сомневалась. Когда ей настанет время отойти к небесам, Ларкин образумится и вернется домой. Подойдя к буфету, Сиси заметила раскрытый фотоальбом. Она пригнулась, чтобы лучше рассмотреть фотографию, осторожно открыла пластиковый кармашек и вынула ее из альбома. При первом же взгляде у Сиси сжалось сердце от тоски и печали. На снимке были изображены Реджи и Бойд, позирующие у картонных стендов в павильоне. Долгие годы Сиси мечтала вернуться именно в этот день и час. Скольких страданий можно было бы избежать, и Маргарет осталась бы жива. Послышались шаги. По лестнице шла Ларкин, в купальнике не по размеру, прихваченном на спине шнурком. В руке она несла протертые пляжное полотенце с рисунком из мультика «Русалочка», ещё с младшей школы. «Лунная река!» «Энди Уильямс», — с сказала она, заглянув в столовую. «Я права? Разве ты когда-нибудь ошибаешься?» «Нет, мэм». Ларкин перевела взгляд на фотоальбом. «Я хотела спросить тебя кое о чем». У Сиси по спине пробежал холодок. «Мы с Мэйбри обнаружили снимок двух молодых людей. Видимо, один из них мой дедушка. Изображение черно-белое, поэтому я так и не поняла. Который?» «Просто ты пошла в бабушку, и это неплохо». Сиси прижала фотографию к переднику, надеясь, что Ларкин не заметит. Зато мама очень похожа на одного из них. Хотя нам с Мэйбри показалось, что эти ребята – родственники. Сиси издала вымученный смешок и продолжила вытирать пыль. «Ты сама сказала. Фотография старая. Просто снимок плохого качества». «Давай я тебе покажу». Ларкин перелистнула страницы альбома. Морщинка между ее бровей стала глубже. Странно. Мы точно ничего не вынимали оттуда. Она взглянула на сверкающий стол. «Куда же она пропала?» «Наверняка где-то здесь». Сиси поскребла воображаемую грязь на буфете и незаметно сунула фотографию в карман передника. «Куда ты собралась? Хочу позагорать на причале. Я бледная, как рыбий брюхо. По-твоему, загар хорошо будет смотреться на фоне жёлтого платья?» Сиси кивнула, вспомнив золотистую кожу Маргарет. В те времена никто не знал, что ультрафиолет вреден. Так нечестно. Маргарет не довелось пожалеть о днях, проведенных на солнце. Она навеки осталась молодой и прекрасной. От этой мысли Сиси -Си невольно поморщилась. «Да, загар — это красиво. Только не забудь намазаться. Ты ведь не хочешь, чтобы к тридцати у тебя лицо было, как подошва?» «Не волнуйся, я взяла солнцезащитный крем». «В полдвенадцатого у меня телефонный разговор, так что в любом случае я ненадолго. Как закончу, поеду в больницу к маме». Голос Ларкин дрогнул. Сиси нежно погладил её по щеке. «Нам всем тяжело золаться, а тебе тяжелее всего. За последнее время я узнала о ней много нового. Жаль только...» Ларкин осеклась. «Сожаление ничего не изменит. Твоя мама воспитывала тебя, как считала самым лучшим». «Бог – свидетель, я тоже старалась изо всех сил, но вынуждена согласиться, мои методы были небезупречны. Никогда не сомневайся в нашей любви. Если бы каждого ребёнка любили так, как тебя, наш мир стал бы гораздо лучше». На прекрасные глаза Ларкина вернулись слёзы. «Тогда почему моя жизнь – одно сплошное безобразие?» «Радость моя, разве ты не знаешь? Ведь доброе и прекрасное рождается из безобразия». Например, бабочки. Трудности делают нас теми, кто мы есть. «А если я не справлюсь, значит, я неудачница?» «Ничего подобного», — заявила Сиси. «Ты сильная и храбрая, и всегда такой была, с моей помощью или без». Она вспомнила, как всеми силами пыталась сгладить ямы и колдобины в жизни Ларкин. «Как же много им нужно сказать друг другу!» «Наверное, мне не следовало так сильно вмешиваться в твою жизнь». Ты должна была сама разобраться, что к чему. Я просто пыталась выполнить свой моральный долг. Наверное, мне неплохо это удалось, потому что ты всегда упорно стремилась к цели. Кто-то сдаётся после первой же неудачи, а кто-то с каждой попыткой становится только сильнее. Такие люди продолжают искать, пока не находят смысл жизни. «Правда?» — скептически спросила Ларкин. «Значит, смысл моей жизни — стать копирайтером в рекламном агентстве?» Сиси обняла её, вдохнув кокосовый запах солнцезащитного крема. "Если твоя работа приносит тебе счастье, да. Но если по-прежнему чего-то не хватает, продолжай борьбу". Так и знала, что ты это скажешь. Ларкин вернула альбом Сиси. "Если будут спрашивать, я на причале". Она направилась к выходу, но замерла на полпути. "А что ты имела в виду, когда говорила про моральный долг?" У Сиси снова сжалось сердце. На её плечи обрушилась тяжесть прожитых лет. Долг перед Маргарет. Она умерла молодой и не увидела, как растут её дочь и внучка. — Но ты же не виновата. Ларкин с грустью посмотрела на Сиси. В этот момент она была так похожа на Маргарет, что у Сиси сердце едва не разорвалось от боли. — Хорошо, что ты всегда рядом. Ларкин улыбнулась и исчезла за углом. Сиси стояла неподвижно, пока не услышала хлопок закрывающейся двери. Она села, достала из кармана фотографию и расплакалась, не замечая, как снимок выскользнул из ее пальцев и упал на пол. Си-Си, 1952. Айви Дарлингтон Мэдсон появилась на свет в начале февраля. Ее рождение прошло почти незаметно для всех. Так же, как свадьба Бойда и Маргарет. Брак регистрировал мировой судья, свидетелями выступили Бити и судейский помощник. Сисси осталась дома ухаживать за розами. Но от волнения исколола все пальцы, и мать отправила ее полоть грядку с овощами. Сисси сдержала слово. Она ежедневно навещала Маргарет, заставляла ее поесть и выводила погулять, старательно обходя стороной древо желаний. Они облюбовали для прогулок личный садик миссис Дарлингтон, отгороженный живой изгородью из Тиса и Самшита. Там росли Дубровник, Шалфей и изысканная Сириса, Сиси и Бити несколько раз ездили с Маргарет в Чарльстон за приданным для малыша. Пусть появление ребенка пришлось не ко времени, он ни в чем не должен нуждаться. Бойд был занят растущей медицинской практикой. Он брал все больше и больше работы доктора Гриффита и постоянно пропадал в клинике. «Может, это и к лучшему?» – думала Сиси. Она мысленно убеждала себя, что ее возлюбленный уехал домой в Чарльстон, а Маргарет выходит замуж за кого-то другого так проще. На неделе перед свадьбой Сиси -Си несколько раз видела один и тот же сон. Она тонула. Холодная вода захлёстывала её с головой. С реки хорошо просматривались древо желаний и кара -умор. Течение уносило Сиси -Си всё дальше от берега. Она отчаянно протягивала руки, надеясь, что её вытащат, но никто не пришёл на помощь. Ноги коснулись дна, и она проснулась, судорожно хватая ртом воздух. «Это все из-за того, что ты отказываешься смотреть в лицо реальности», — объяснила Бити. «Когда найдешь силы принять правду, снова будешь спать, как младенец». Однако у Сиси не оставалось сил. Боль. Единственное, что помогало ей удержаться на плаву. Поэтому она ежедневно навещала непривычно притихшую и поблекшую Маргарет и зачеркивала дни в календаре, словно заключенной, ожидающей освобождения». Бити и Сиси были с Маргарет, когда у той отошли воды. Подруги даже не успели вызвать Бойда или скорую помощь. Маргарет объявила, что роды уже начались, проявив свойственный всем Дарлингтонам нетерпение и импульсивность. Ребенок появилась на свет в холле на обезоносском ковре, которым так дорожила покойная миссис Дарлингтон. Бойд и доктор Гриффит были на вызовах, поэтому на выручку пришла мама Сиси. Она перерезала пуповину и приняла послед отметив, что ковёр всё равно уже безнадёжно испорчен. Миссис Пёрнл вручила вопящего младенца Маргарет. Та бросила на него взгляд, полной страдания и боли, и отвернулась. Поэтому ребёнка взяла Сиси. -Си. «Как назовёшь её?» Мягко поинтересовалась миссис Пёрнл у Маргарет. «Айви», — ответила Сиси, -Си, смотря на девочку. Их взгляды встретились. Впоследствии, когда речь заходила о любви с первого взгляда, Сиси каждый раз вспоминала это мгновение. Оказавшись у нее на руках, Айви притихла и принялась сосать кулачок. А тепло маленького тельца утолило тянущую боль в груди. «Айви», — без выражения повторила Маргарет. «Айви Дарлингтон Мэдсон Некогда сияющие глаза потускнели от боли, горя и отчаяния Сиси стала жаль подругу. Маргарет совершила фатальную ошибку, а потом угнетенная гибелью родителей и возлюбленного ухватилась за самый простой способ поправить свое положение. Миссис Пернул всегда говорила: « Принимать поспешные решения все равно что строить дом на болоте. А Айви с нежностью произнесла Сиси, вглядываясь в личико малышки. Так такое розовое и кругленькое, потому что та решила не утруждать себя долгим и мучительным появлением на свет. «Какая красавица!» Сиси с удивлением обнаружила, что вот-вот расплачется. Вся в маму. «Не говори так!» Маргарет снова отвернулась. «Она станет умной и сильной. Эти качества пригодятся ей гораздо больше, чем красота. Набери ведро тёплой воды. Нужно вымыть мать и дитя», — велела миссис Бёрнелл Бити. «Не хочу передвигать тебя до прихода Бойда», — сказала она Маргарет. «Но мы принесём подушки, чтобы ты могла поддержать Ави». Маргарет обратила безжизненный взгляд на девочку, словно до нее только сейчас дошло, что она привела в мир новую жизнь, и нет ни малейшего представления, как быть дальше. «Мы купили растворимую смесь и рожки», — подала голос Бити, Глядя на ее дрожащие руки, Сиси готова была поклясться. «Подруга изнемогает без курева. «Наверное, так будет лучше», — кивнула миссис Пёрнелл. «Покормишь малышку?» — спросила она у дочери. Сиси подняла голову и встретила сочувственный взгляд матери. Она ни словом не обмолвилась ни о своем разбитом сердце, ни о решимости справиться с горем. Мама и так все знает. Быть матерью — это не только родить ребенка, но также понимать его, любить и стараться защитить. «Да», — кивнула Сиси. Ави начала жалобно попискивать, словно птичка. Искупав малышку и с третьей попытки, надев на неё подгузник, Сиси поднялась в детскую, села в кресло-качалку и приложила рожок к розовым губкам Ави. Когда Бойд предложил сделать вид, будто это их собственное дитя, она ему не поверила. Можно ли полюбить чужого ребёнка материнской любовью? Однако, чувствуя, как маленькое тельце расслабляется в её руках, а крошечный кулачок сжимает палец, Сиси ощутила прилив истинной материнской любви. Дверь открылась, в проеме появился Бойд. На краткий миг Сеси позволила себе представить, что они семья. Ави их дочь, а Маргарет и Реджи никогда не существовала. Здравствуй, Сесили, неуверенно произнес Бойд, не решаясь войти. Звук собственного имени заставил ее вернуться к жестокой действительности. Соска выскользнула из ротика Ави. Девочка заплакала. Сиси тут же поправила соску, радуясь, что может сосредоточиться на своем занятии и не смотреть на Бойда. Бити сказала: "Ты вела себя очень мужественно". Сиси покачала головой. Ребенок появился настолько быстро, я даже испугаться не успела. Кроме того, мы обе смотрели, унесенный ветром, поэтому знали, что делать. Бойд усмехнулся, и сердце Сиси забилось быстрее. Бити говорит, ты всем руководила, а она лишь выполняла твои указания. Я тобой горжусь. Я не твоя, чтобы ты мной гордился, — подумала Сиси, -Си, однако промолчала. Приятно быть предметом его гордости и внимания, даже если теперь у неё нет на это права. Как Маргарет, Бойт стал серьёзным. Не хочет ехать в больницу. Я осмотрел её и не вижу противопоказаний. Пусть остаётся в кару моря. Только что отнёс Маргарет в кровать. Бити и твоя мама переодевают её в чистое. Я попросил кухарку принести ей поесть. Бойт опустился на колени рядом с креслом, осторожно положил большую ладонь Айви на головку, украшенную пучочком волнистых рыжеватых волос. Красавица, правда? Да, правда. Только очень уж нетерпеливая. Сиси попыталась улыбнуться и не смогла. Она уже забыла, когда улыбалась по-настоящему. Бойт ласково погладил Айви по щечке, покрытой персиковым пушком. Глазки у девочки закрылись, соска выскользнула изо рта. «Я надеялся, что она унаследует волосы Реджа. Сам он терпеть их не мог, но в нашем роду в каждом поколении обязательно получается один рыжий». Сиси передала бутылочку Бойду, переложила Айви на плечо и осторожно похлопала по спинке. «Так что теперь с нами будет, Сесали?» Она встретилась с ним взглядом. «Не следовало этого делать». Сердцу не прикажешь. Оно по-прежнему томится от любви к Бойду. Однако Сиси понимала. Платиновое кольцо на пальце Маргарет и ребенок, дремлющий у нее на руках, никуда не денутся. Так же, как клятвы и обещания, которые она не сможет нарушить. Сиси закрыла глаза и принялась покачивать девочку, постепенно успокаиваясь. «Я вернусь в родительский дом. Стану помогать отцу с делами прихода, Украшать церковь цветами к свадьбам и похоронам. Ты же знаешь, я неплохо справляюсь. Научу Ави называть меня тётя Сиси. Она мне как дочь, но я ей чужая. А ты будешь жить в Каруморе женой и ребенком и станешь уважаемым доктором, как и планировал. Этого я не планировал, Сесили. Голос Бойда дрогнул. Сиси закрыла глаза, чтобы не видеть его лица. Я тоже. Но все случилось именно так. Мы не в силах ничего изменить, и чем раньше поймем это, тем скорее сможем обрести новое счастье. Давай сбежим, порывисто произнес Бойд. Ты, я и Ави. Уедем туда, где нас никто не знает. Начнем новую жизнь. Я всегда смогу найти работу. Маргарет только обрадуется. Будет наслаждаться ролью обманутой и брошенной жены. Сиси -си стало дурно. Нельзя сказать, что эта мысль не приходила ей в голову, но она точно знала. И если они с Бойдом убегут, то всю оставшуюся жизнь будут мучиться угрызениями совести. Ты же знаешь, мы не можем. Мы оба понимаем, что никогда этого не сделаем. Она перестала качать Айви, и та зашевелилась. Сиси принялась ходить по комнате, пока малышка не успокоилась. — Я люблю тебя, Сесили, и моя любовь никогда не иссякнет. Сиси остановилась у окна, глядя на задний двор и реку на берегу которой величественно возвышалось древо желаний. Ей вспомнились ленты в дупле, мечты и желания, продиктованные простодушной наивностью, беззаботным тщеславием и пустой бравадой. «Я буду любить Сесали Пёрнелл до самой смерти и каждый день надеяться, что нам удастся найти способ прожить жизнь вместе». У Сиси -Си по коже пробежали мурашки, словно затылка коснулась чьё-то невидимое дыхание. «Никогда больше не говори так, Бойд, сказала она, не оборачиваясь. «Никогда. Ради Айви. Чудес не бывает. Однажды я уже совершила ошибку, поверив в мечту. Больше я её не повторю». Бойд встал у неё за спиной, положил руку на плечи и поцеловал в макушку. «Скажи в последний раз, что любишь меня. Мне этого достаточно. Я выдержу только, если буду знать, что ты меня любишь». Сильный порыв ветра качнул домики для ласточек. Сиси вспомнила давний рассказ Маргарет, как птички разучились вить гнезда, потому что привыкли полагаться на людей. «Теперь понятно, как это бывает. От тебя почти ничего не зависит. Твоя жизнь может рухнуть из-за чьей-то прихоти, а мечты и желания — ничто против чужой воли». Ави захныкала. Сиси прижал ее слишком крепко, цепляясь за нее, как утопающий за соломинку. Она погладила девочку по голове, мысленно давая клятву вечно любить и защищать её. Пусть обещания всего лишь слова. «Я не люблю тебя, Бойд, – промолвила Сиси, глядя в окно. «Ты – муж моей подруги и отец девочки, которую я всегда буду любить как родную. Но тебя я не люблю», она произнесла это дважды, словно надеясь, что от повторения ложь станет правдой. Сзади кто-то кашлянул. Бойт снял руки с плеч Сиси -Си, и отступил. В дверях стояла Бити. Скорее всего, она слышала их разговор. Твоя мама считает, что Айви наелась, ее нужно отдать Маргарет. Пусть побудет с дочкой. Сиси -Си с тревогой взглянула на Бити. Она только-только успокоилась и заснула. Понимаю, мягко произнесла Бити. Но это ребенок Маргарет. Им нужно получше узнать друг друга. Бити взяла малышку на руки. Сиси -Си пробрал холод. Миссис Порнел предлагает вам зайти к матери и ребенку по той же причине. Сухо обратилась Бити к Бойду, бросив последний взгляд на Сиси. Бойд вышел из комнаты. Она осталась одна, чувствуя себя истерзанной и опустошённой, словно морской берег после урагана.